Глава 52. Все ли тайны разрешимы? Или есть такие, которые не имеют разгадки? Например, что случается с нами после смерти? Или что случилось с моей девочкой? Есть ли ответ на этот вопрос? Или неведение будет продолжаться вечно? Я отработала ночную смену. Сижу дома, за окном зимний рассвет... Я еще не сняла белую хлопчатобумажную униформу и белые сандали. Я сижу на диване и прислушиваюсь к звукам на верхнем этаже. Это старый дом, поэтому у него богатый репертуар своих собственных звуков. Но такого мне слышать еще не доводилось, как будто кто-то бегает по доскам. Я стараюсь сохранять спокойствие. Дом имеет право на личную жизнь. Громкий стук в дверь. Я открываю... На пороге стоит мужчина и женщина. Оба отвернулись и смотрят на оранжевый шар, который вырастает из-за горизонта. Но даже когда они поворачивают ко мне лица, я не узнаю их. Я с ними не знакома, Понимаю только, что они из полиции. Женщина представляет себя из спутника. «Инспектор Йен Карлинг и Энни Волис. Они пришли без звонка. У них есть новости. Я не знаю, пока хорошие или плохие». «Если без предупреждения, значит, что-то срочное. Меня тошнит ни с того ни всего сего, кружится голова, а в ушах начинает звенеть. Можно войти? Нам нужно поговорить. У них есть новости. Есть новости. Потом я даже не предполагала, что такое бывает в реальной жизни. Ноги становятся буквально ватными, и я валюсь ничком». Мужчина ловко подхватывает меня, умудряясь не уронить при этом папку, которую держит в руке. Я смотрю на его свежевыбритый подбородок и вижу корни черных волосков, от которых ему так и не удалось избавиться. Он поддерживает меня и усаживает на диван. Наливает мне стакан воды, и когда я пью, мои зубы стучат о стекло. «Можно присесть?» — спрашивает Энни. Я киваю, зубы все еще стучат по стеклу. Они садятся с официальным видом. Мужчина крепкий, высокий, с темными волосами и бледным лицом. Женщина, Энни, очень тонкая, в черном пальто, светлые волосы собраны в аккуратный хвост. «Вам лучше?» — спрашивает она. «Да». Бормочу я. «Мне нужно отлучиться в ванну. Я ковыляю по лестнице вверх. Нарочно тяну время. В ванной я склоняюсь над раковиной и выпускаю едкую тошноту на белый фаянс. Потом открываю воду, чтобы помыть раковину и смочить холодной водой рот. У меня возникает острое желание выпрыгнуть из окна и ничего никогда не знать. Они ждут на первом этаже в тех же позах, а женщина начинает говорить. «Бет, мы понимаем, что было бы лучше, если бы пришел кто-то из знакомых вам сотрудников. Но Мария в отпуске, а мы не можем ждать. Я кратко изложу суть дела». «Найдена девочка, которая... Она жива?» Выдыхаю я. «Да, конечно». Она садится рядом со мной на диван и кладет свою руку на мою. На пальце блестит помолочное кольцо. «Да, Бет. Она жива. И мы полагаем... Так она жива?» Снова спрашиваю я. «Да, жива, но...» Я не могу соображать. Тупо смотрю на пуговицу на ее пальто. Мужчина, откашлившись, вступает в разговор. «Э, девочка найдена, и у нас есть и основания полагать, что это ваша дочь. Боже мой. Б Боже мой. Б Боже мой. Мы не уверены до конца, Бет, но мы обязаны вам сообщить. Девочка найдена в США. Она живая и здорова. И у нас есть и основания полагать, что это ваша дочь Кармал. «Где она?» «В Штатах». «В тот же день был арестован мужчина». «В Штатах». «Она здорова? А -а она в порядке?» «Да, здорова, хотя она была одна». А, «Значит, она здорова, а мужчина?» «Он арестован. По другому обвинению он признался в другом преступлении». «Где она?» «В Штатах, я же сказал. Нет, я имею в виду, где конкретно». Ее готовят к отправке домой. А, а мужчина признался, что похитил ее? Э, нет. Он признался в другом преступлении, которое совершил раньше, но очевидно, что... Значит, она вылетает домой? Энни не кивает и улыбается мне. Ее глаза полны слез. Я фокусирую взгляд на ее пуговицы и задерживаю дыхание. Но... Ну почему? «Почему вы решили, что это она? Как вы узнали?» Полицейский открывает папку и начинает читать. «Меня зовут Кармел Саммер Уэйкфорд. Я жила в Норфолке, это в Англии. Мою маму зовут Бет. Моего папу зовут Пол. У него есть подруга по имени Люси. Возле нашего дома росло дерево, а у мамы была стеклянная кошка, которая сидела на столике возле ее кровати». На стене висела картинка со словами «В гостях хорошо, а дома лучше», а занавески на первом этаже нашего дома были оранжевые.